Роберт Говард Алая цитадель Сражение затихал. Победные крики заглушали звон оружия и стоны умирающих. Равнина была покрыта мёртвыми телами, словно сухими листьями, сорванными осенним ветром. Лучи заходящего солнца падали на тёмные шлемы, кольчуги, панцири, сломанные мечи, тяжёлые складки знамён, насквозь пропитанных кровью. Рядом с овсадниками, облачёнными в сталь, лежали лошади в попонах, и гривы, и плюмажи окрасились в багровый цвет. Там и тут изрудованные трупы в стальных шлемах и кожаных куртках, лучники и копейщики, раздавленные копытами. Над равниной разносились звуки фанфар. Отряды победителей со всех сторон стекались туда, где последний из их соперников продолжал безнадёжную битву. В тот день были растоптаны, разрублены на куски лучшие рыцари Конона, короля Аквилонии. С 5000 всадников он пересек юго-восточную границу Аквилонии, направляясь к зелёным равнинам Афира на помощь своему старому другу, королю Амальрусу. Но тот, предав их дружбу, объединил свое войско с армией Страбануса, владыки Кофа. Конан слишком поздно догадался, что попал в ловушку. Против пяти тысяч его рыцарей выступили тридцать тысяч неприятельских копейщиков и конных лучников. Конан ринулся в бой во главе своей тяжелой конницы. Не имея поддержки ни лучников, ни пехоты, он прорвал вражеский строй в центре, Я бросил в бегство знаменитую стальную кавалерию Амальруса, но фланги громадного объединённого войска сомкнулись, и рыцари Аквилонии оказались в кольце. Лучники Страбонуса сеяли смерть. Их стрелы находили щели в доспехах всадников или валили лошадей, и копья воинов Короля Кофа пронзали наездников, сброшенных на землю. копейщиком в центре примкнули всадники с фланга. Афирские рыцари, успев оправиться от замешательства, перестроили ряды и, усиленные на флангах лёгкой конницей, нанесли контрудар. Враг подавлял численностью. Аквилонцы не отступили ни на шаг, и ни одному из пяти тысяч рыцарей, отправившихся с Конаном на юг, не суждено было вернуться живым. И вот король остался один среди трупов своих подданных. Он стоял перед тесными рядами врагов, прижимая спиной грудью мёртвых коней и воинов. Со всех сторон его атаковали афирские рыцари в золочёных доспехах, коренастые, чернобородые шимиты из Страбоноса и смуглые пешие латники Кофа. Звон мечей был оглушителен. Тёмный силуэт облачённого в доспехи из воронёной стали короля Квилонии, рубившего мечом направо и налево, возвышался среди вражеской орды. Повсюду бродили осиротевшие лошади. Вокруг кона грудами лежали трупы. Он защищался яростно, отчаянно и заставил врагов попятиться. Тогда в ряды вопящих от страха и злобы воинов ворвались короли-победители. Страбанус со смоглойм лицом и хитрым взглядом, стройный худощавый франт, предатель Амальрус, а с ними тощий, страшный как кобра Дозоталанти, облачённый только в шёлка, кофейский жрец со сверкающими чёрными глазами и головой стервятника. По свету ходило великое множество слухов об этом некроманте. В северных и западных деревнях светловолосые женщины пугали его именем детей, а страптивые рабы смирялись при одной угрозе, что их продадут этому человеку. Поговаривали, что у него целая библиотека магических книг в переплётах из человеческой кожи, и что в просторных подвалах своего дворца он заключает сделки с тёмными силами, обменивая молодых рабынь на сатанинские тайны. Именно он был истинным властелином Кофа. Колдун надменно усмехался, глядя, как рыцари натягивают поводья и пятятся от черного силуэта, возвышающегося среди мертвецов. Грозный блеск голубых глаз под измятым шлемом заставлял бледнеть и пятиться самых отважных. Смуглое, покрытое шрамами лицо кимерийца побагровело от ярости. Чёрная броня наконец была изрублена длинный меч в крови по самую рукоять налёт цивилизованности приобретённый Кононом в многолетних странствиях бесследный исчез он снова превратился в неукротимого варвара готового сразиться с любыми врагами Конон был выходцем из племени суровых горцев из покон веков населявших сумрачные туманные земли Кимерии О том, как он взошёл на трон Аквелонии, ходили легенды. Короли не решались приблизиться к нему. Под ударами кемерийца капитаны падали, словно скошенные колосья. Истрабанус, ценивший своих рыцарей на вес золота, исходил пеной от ярости. Не выдержав, он велел лучникам-шемитам издали расстрелять врага. Но Дзота отрицательно покачал головой. Надо взять его живым. Легко сказать, проворчал Страбанус, опасаясь, как бы гигант в чёрной броне не прорубился к нему сквозь ощетининный копьями строй. Кому под силу скрутить этого тигра-людоеда? Клянусь богиней Иштар, он перебил моих лучших бойцов. 7 лет ушло на их обучение, и стоило оно кучу золота. Теперь же они годятся только грифам на корм. «Стреляйте, лучники!» «А я говорю, нет!» — возразил Дзота. Он спрыгнул с коня и поинтересовался с ледяной улыбкой. «Разве ты не уяснил ещё, что мой ум острее меча?» Он прошёл сквозь ряды воинов. Великаны в кольчугах расступались, боясь коснуться его длинной мантии. Всадники тоже спешили посторониться. «Стреляйте, лучники!» Перешагивая через трупы, Тзота приблизился к королю Аквелонии. Воины затаили дыхание. Над полем сражения повисла тишина. Грозно приподняв окровавленный двуручный меч, кемереец в чёрной броне возвышался над хрупким жрецом в шёлковых одеждах. "Конан, я дарю тебе жизнь", произнёс Тзота с ядовитой усмешкой. "Колдун Я дарю тебе смерть, прохрипел Кимериц. Он напряг стальные мышцы, и длинный меч метнулся к тощей шее Зото. Воины вскрикнули в один голос, но ответный жест Колдуна не заставил себя ждать. Зото молниеносно накоснулся того места на левом предплечье Конона, где кольчуга была разрублена и виднелась кожа. Свистящая сталь отклонилась, И гигант в чёрном замертво рухнул на землю. Тзота затрясся в беззвучном смехе. Подойдите к нему, не бойтесь. Лео лишился колыков. Короли прижпорили коней и подъехали ближе, с опаской разглядывая поверженного дикаря. Конан лежал без движения, но в широко раскрытых глазах таилась бессильная ярость. Что ты с ним сделал? Со страхом оSWEдомился Амалрус. Тзота показал кольцо необычной формы. Он резко сжал пальцы в кулак, и из перстня выскочило крошечное стальное остриё. Шип смазан соком пурпурного лотоса с болот южной степи, где живут призраки. пояснил Мак. Скоро Конон придёт в себя, а пока закуйте его в цепи и положите в повозку. Солнце заходит. Нам пора возвращаться в Харшемиш. Страбанус повернулся к командиру своей гвардии Арбанусу. Мы возьмём небольшой отряд кавалерии и повезём в Харшемиш раненых. А ты на заре отправляйся со своими людьми в Аквелонию. Я сади Шамар. Афирция снабдёт вас провиантом. Мы придём с подкреплением, как только уладим свои дела. Армия закаванных в латы рыцарей, лучников, копейщиков и обозников разбила лагерь на лугах недалеко от поля битвы. Той же звёздной ночью два короля вместе с колдуном, чему могуществу они завидовали, отправились в путь к столице Страбануса. Они ехали, окружённые пышной королевской гвардией. Позади следовал обоз с ранеными. В одной из повозок лежал Конон, король Аквилонии, в тяжёлых цепях и с горечью поражения в сердце. Яд, отнявший у него силы, не парализовал мозг. Тресясь на дне повозки, Конон проклинал себя за доверчивость. 2 дня тому назад К нему прискакал гонец Амальруса с мольбой о помощи. Страбанус, мол, опустошает его восточные земли между Аквелонией и обширным южным королевством Ков. Он просил лишь тысячу всадников, но обязательно под началом самого Конана, чтобы укрепить боевой дух Афирского войска. И теперь Конан в полголоса бронил себя за то, что привел в пятеро больше воинов, чем просил предатель. Он вступил в афир, ни о чем не подозревая, и угодил в западню. Можно было только восхититься мужеством его рыцарей, ведь потребовались две громадные армии, шестикратное численное превосходство, чтобы одолеть пять тысяч храбрецов. Глаза Конана заболокло красным туманом, вены чуть не лопались от напора крови, в висках стучало. Никогда в жизни не испытывал он такой ярости и бессилия. В памяти мелькали события прошлого: мимолётные сцены, где он был то варваром в звериных шкурах, то наёмником в рогатом шлеме и панцире, то корсаром на борту галеры с драконьим носом, оставляющей за кормой полосу крови вдоль всего южного побережья. То закованным в латы капитанам гвардии на чёрном жеребце, то королём на золотом троне под знаменем с изображением льва, в окружении вельмож и благородных дам в роскошных платьях. Но толчки повозки постоянно возвращали его в действительность, к предательству Амайруса и подлой уловке Дзоты. Вспоминая об этом, он скрипел зубами, и только стоны и крики раненых, доносящиеся из других повозок, маломальски утешали его. К полуночи обоз пересек границу Афира, а в лучах восходящего солнца у горизонта засверкали купола Хоршемиша. Над стройными башнями возвышалась угрюмая алая цитадель. Издали она казалась кровавым пятном на небе. То был замок Дзоталанти. Единственная узкая дорога, вымощенная мрамором и перегороженная в нескольких местах массивными стальными воротами, вела на вершину горы, где нависала над городом крепость. Склоны горы были слишком круты для восхождения. С высоких стен цитадели открывался вид на широкие улицы города, мощёные белым камнем, на храмы и капища, на роскошные дворцы и убогие хижины. На лавке и базары королевский дворец приковывал взгляд. Он сиял, как драгоценный камень в оправе из великолепных садов, где росли плодовые деревья и прекрасные цветы, где журчали рукотворные ручьи и били фонтаны хрустально-прозрачной воды. И над всей этой красотой угрюмая цитадель, словно кондор, высматривающий добычу. Высокие тяжёлые ворота между огромными сторожевыми башнями распахнулись, и король вступил в свою столицу, сопровождаемый двумя рядами копейщиков. 50 труб приветствовали его, но немногие люди вышли на улицы бросать цветы под копыта лошадей. Страбанус скакал впереди. Горожане с неохотой, оставившие свои дела, глазели с разинутыми ртами на короля, вернувшегося раньше времени и с такой малочисленной свитой, и не могли взять в толк, победа это означает или поражение. Конан, немного пришедший в себя, вытянул шею и приподнялся в повозке, чтобы взглянуть на чудесный город, жемчужину юга. К этим золочёным воротам он собирался подъехать во главе отряда конных рыцарей под стандартом с изображением льва. Вместо этого его привезли сюда в повозке, скованного по рукам и ногам, словно беглого раба. Конн не удержался от смеха, похожего на рычание затравленного льва. В стенах цитадели, в зале с высоким сводчатым потолком из резного агата и дверями, инкрустированными тёмными драгоценными камнями, состоялась необычная встреча. Израненный и истекающий кровью король Аквилонии стоял перед своими недругами. По обе стороны от него выстроилось шестеро чернокожих гигантов. Они сжимали рукояти топоров в могучих руках. Золотые Страбанус и Амальрус, разодетые в золото и шелка, возлежали на бархатных диванах, а обнажённые мальчишки-рабы подливали вино в их сапфировые чаши. Конан, грязный в одной лишь набедренной повязке, скованный по рукам и ногам, резко контрастировал с окружающей роскошью. Под прядями спутанных чёрных волос яростно сверкали его голубые глаза. Но держался он с таким достоинством, что даже спесивые короли испытывали неловкость. Только Зото, довольный, ухмылялся. "Да сбудутся наши желания, король Аквелонии, заявил он. И чем скорее, тем лучше. А желаем мы расширить империю Ков за счёт моего королевства? Да мразь!" проворчал Кона. А кто ты такой? Пройдоха, завладевший короной, на которой у тебя не больше прав, чем у любого бродяги, процадил сквозь зубы Амальрус. Не горюй, мы тебе за неё заплатим, Кона наглушительно расхохотался. Цена позора и измены. Пусть я всего лишь варвар, но неужели ты думаешь, что я отдам королевство и свой народ в обмен на жизнь и ваше проклятое золото? Ха! «А где вы подобрали свои короны? Ты и эта свинья с чёрным рылом, что сидит с тобою рядом. То, что вы унаследовали от отцов, не шевельнув пальцем, разве что отравили нескольких братьев. Мне досталось в сражениях. Да вы посмотрите на себя. Разлеглись на шелках и пьянствуйте. А простой люд гнёт на вас спины. И ещё смеете говорить о праве на корону? Я прошёл путь от бойца до короля, не жалея ни своей, ни чужой крови. Если кто-то из нас имеет право на корону, то клянусь к ромам, это я. Докажите, что вы достойнее меня. Когда я пришёл в Аквелонию, ей управляли мерзавцы вроде вас. Бароны раздирали страну на части, народ стонал под бременем налогов, а нынче Ни один аристократ Аквилонии не смеет плохо обращаться с моими подданными, и налоги с народа самые лёгкие в мире. Что ты ответишь на это, Страбанус? А ты, Амальрус, твой родной брат ненавидит тебя. Он отхватил кусок королевства на юге и вовсе не желает его отдавать. А сколько замков мятежных баронов осаждают сейчас твои, Страбанус, солдаты? «Уж никак не меньше десятка! В ваших королевствах народ задавлен поборами, а теперь вы и моих подданных хотите ограбить! А, развяжите мне руки, и я размажу по полу ваши мозги!» Дзота холодно улыбнулся, заметив, как разозлились Амальрус и Страбанус. «Ты уводишь разговор в сторону, варвар! Наши дела тебя нисколько не касаются! Мы хотим...» «От тебя только одного, чтобы ты подписал этот пергамент, отречение в пользу принца Арпелло де Пеллиа. Мы вернем тебе оружие и коня, дадим пять тысяч лунов золотом, а затем проводим до восточной границы». Ответный смех Конона был похож на лай дикой собаки. «То есть отправите туда, откуда я пришел наняться в армию Аквелонии, и украсите клеймом предателя?» Горпела, говорите? У меня всегда были подозрения насчёт этого мясника. Вы не можете открыто грабить. Вам нужен предлог, пусть самый ничтожный. Горпела уверяет, что он особа королевской крови. Вот вы и пользуетесь им, чтобы оправдать воровство. Хотите поставить у власти сатрапа? На моё согласие не рассчитывайте. Дурак. Глявкнула Майрус. Ты в наших руках. Мы тебя не то, что короны, головы можем лишить, когда захотим. Ответ Конона не был по-королевски благородным, зато ярко характеризовал его как личность. Варварская природа зачастую брала в нём верх над хорошими манерами. Конон плюнул прямо в глаза Майрусу. Король Афира с рёвом вскочил, выхватил меч из ножен и бросился на Конона. Но тут вмешался Дзота. Погодите, ваше величество, этот человек мой пленник. Прочь, Колдун, прорычал Амальрус, разъярённый насмешливым блеском голубых глаз Конена. "Назад, я сказал, рявкнул Дзота. Его тощая рука вынырнула из-под плаща и бросила горсть бесцветного порошка в искажённое злобой лицо короля Афира. Амальрус взвыл от боли, выронил меч и упал на диван под равнодушными взглядами кушитских стражников страбанос поспешил припасть к чаше с вином руки его заметно дрожали вскоре серые глаза майруса прояснились я чуть не ослеп проворчал он что ты со мной сделал колдун всего ли ждал понять кто здесь хозяин Сухо ответил Зото, сбрасывая маску услужливости и обнажая свою демоническую сущность. Страбанос уже получил однажды этот урок, а теперь ты. Я бросил тебе в глаза немного пыли из стигийской гробницы. Если сделаю это ещё раз, ты до конца дней своих не увидишь света. Амальрус пожал плечами, улыбнулся и взял чашу, чтобы утопить в ней страх и гнев. Опытный дипломат, он быстро обрёл уверенность в себе, по крайней мере, внешнюю. Дзота повернулся к Онану, который бесстрастно следил за происходящим. По знаку колдуна негры схватили Кемирица и потащили по длинному извилистому коридору, вымощенному разноцветными плитками. Стены коридора были обиты золотистой и серебристой тканями, со сводчатого потолка свисали золотые курительницы. наполняли галерею душистым дымом. Затем люди свернули в коридор со стенами из нефрита и агата. Узкий, темный и жуткий. Он упирался в бронзовую дверь, над которой угрожающе скалился череп. У двери стояло отвратительное жирное существо со связкой ключей в руках. «Шукели! Главный я внук Дзоты!» о котором говорили, что любовь к чужим страданиям заменяет ему все нормальные человеческие чувства. За бронзовой дверью находилась узкая лестница, уводившая в самое сердце горы, на которой стояла цитадель. Маленькая процессия спустилась по ступенькам и остановилась возле железной двери, способной выдержать удар тарана. Шукели провернул ключ в замочной скважине, отворил дверь и шагнул в сторону, уступая путь. При этом Коннн заметил на лицах чернокожих стражников беспокойство, да и сам Евнух с опаской заглядывал в темноту. За дверью оказалась решётка из толстых стальных брусьев, запертая на хитроумный замок, отпиравшийся только снаружи. Шукели повозился с замком, и решётка ушла в стену. Переступив порог, все оказались в широком коридоре, прорубленном в скале. Цепь Конона продели в кольцо, вмурованное в гранитную стену. В нейша над головой крепили факел, так чтобы пленник находился в полукруге рассеи новосвета. Сделав это, негры поспешили уйти, что-то бормоча себе под нос и боязливо вглядываясь в темноту. Дзота повернулся к Конану, и король не без тревоги заметил, что глаза колдуна светятся, а зубы скалятся по волчьи. «Прощай, варвар!» — с издевательской улыбкой произнес Дзота. «Я тороплюсь в Шамар, хочу принять участие в осаде. Через десять дней я буду пировать в твоем дворце, в Тарантии». что передать с твоим женщинам прежде чем с них сдерут красивую кожу, в которую я переплету хронику побед Дзоталанте. Конан ответил страшным кемерийским ругательством, от его рёва могли лопнуть барабанные перепонки у обычного человека, но Дзота лишь усмехнулся и вышел. Конан видел его силуэт за толстыми брусьями, когда евнох задвигал решётку. Затем лязгнула тяжёлая железная дверь, и в подземелье воцарилась тишина. Конон ощупал кольцо в стене и натянул цепь. Руки были свободны, но он сознавал, что даже его исключительные силы недостаточно, чтобы разорвать хотя бы одно звено, сработанное из стального прута толщиной в палец. Цепь крепилась к железному обручу вокруг пояса. Замок стягивающий обруч был таким массивным, что не разобьёшь его молотом, а кольцо не уступало ему в прочности. Кемирийец выругался и всмотрелся во мрак. Чёрная глубь коридора таила в себе что-то зловещее. Все суеверные страхи, дремавшие в душе варвара, проснулись. Воображение населяло мглистые галереи чудовищами. Разом подсказывал Конону, что враги обрекли его на медленную смерть в каменном мешке. О том, что он отказался от предложения победителей, Конон не сожалел. Он не продал бы своих подданных мяснику ни за какие сокровища, хотя в борьбе за Аквилонский трон думал лишь о собственной выгоде. Случается и нередко, что даже у отъявленного грабителя просыпается чувство долга. Конан вспомнил отвратительную угрозу Дзоты и застонал от бессильной ярости, понимая, что Колдун не из тех, кто бросает слова на ветер. Нежные руки, ласкавшие Конана, алые губы, прижипавшиеся к его губам, юные груди, дрожавшие под страстными поцелуями, и со всех этих бедняжек сдерут кожу, белую, как слоновая кость, нежную, как цветочные лепестки. Из горла Конона вырвался звериный рык. Дрожащее эхо прокатилось по галерее и напомнило пленнику о его собственном положении. Конона пассивно вгляделся во мрак, вспоминая ужасные рассказы о жестокости некроманта Дзоты. С дрожью подумал он, что попал в знаменитые залы ужаса, о которых говорили только шёпотом. Именно здесь Дзот оставил гнусный опыт и над людьми, животными. И по слухам, даже на демонами говорили, что Ариनाल्ड, сумасшедший поэт, побывал в этих каменных мешках по приглашению Удзоты, и тот демонстрировал ему ужасы, описанные впоследствии в песне Подземелья. Это отнюдь не было вымыслом больного мозга, разлетевшегося, кстати, под ударом топора в тот день, когда Конан защищался от убийц, проведённых во дворец безумным стихотворцам. Вспоминая строфы зловещей поэмы, Конан обливался холодным потом. Внезапно Кемирийцу уловил слабый шелест и насторожился, весь обратился в слух. Он не мог ошибиться. По коням скользила чешуйчатая кожа. На лбу Конона выступил холодный пот, когда в сумраке за полукругом света блеснули жёлтые глаза, а затем он увидел страшную треугольную голову, которая покачивалась на вытянутой шее, а на полу скользкое извивающееся туловище огромного гада. Такую змею Конон видел впервые в жизни. Подобное чудище даже в дурном сне не привидится. В длину рептилия достигала 80 футов. Голова её размерами не уступала лошадиной. В сиянии факела поблёскивала белоснежная чешуя. Змея несомненно родилась и выросла в подземелье, однако её злобные глаза видели на свету не хуже, чем в темноте. Она свилась в несколько огромных колец и приблизила голову к лицу Конона. Раздвоенный язык в ениревой спасти почти касался его губ. От гнусного запаха рептилии Варвара затошнило. Огромные жёлтые глаза жгли Конона. Он заворожённо смотрел в них, борясь с искушением сомкнуть на шее твари железные пальцы. Однажды, вбывный в свой корсарам Конону ценою неимоверных, нечеловеческих усилий, удалось раздавить череп питона. Но эта змея, в отличие от питона, была ядовитой. С громадных, длиной в фут клыков, кривых как сабли, капала бесцветная жидкость. Возможно, Конан и сумел бы сокрушить треугольный череп, страх удвоил бы его силы, но риск, что чудовище успеет внзить в него зубы, был слишком велик. Рассудок подсказывал, что он лишь отдаляет неминуемую гибель. Но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Он превратил мускулы химерица в камень. Змея подняла над кононом чудовищную голову и замерла, рассматривая факел. Капля яда упала на голое бедро пленника, словно к нему приложили раскалённое железо. Нестерпимая боль пронзила тело, однако он не выдал себя ни дрожью мускулов, ни трепетом ресниц. Он только подумал, что рубец от этой раны останется навсегда. Змея покачивалась, будто пыталась понять, жив конен или нет. И вдруг в тьме глухо лязгнула железная дверь. Змея с невероятной быстротой исчезла во тьме. Дверь распахнулась, решётка въехала в стену. На пороге, в сиянии факелов, что горели в коридоре, появился человеческий силуэт. Порешелец скользнул в камеру и осторожно задвинул решётку, но так, чтобы не сработал запор. Безшумно ступая по каменному полу, к Конону приблизился огромный, почти голый негр с длинным мечом в одной руке и связкой ключей в другой. Негр обратился к нему на языке жителей побережья, которому Конон научился, когда пиратствовал у берегов Куша. Много лет Я мечтал встретиться с тобой, Амра, произнёс негр, называя Конана именем, под которым его знали кушиты. Амра лев. Кривая улыбка осветила чёрное лицо. Глаза недобро вспыхнули в полумраке. Я рискнул головой, чтобы увидеть тебя. Посмотри, вот ключи от твоих оков. Я украл их у Шукели. Сколько ты за них заплатишь? Он побренчал ключами под носом у Конана. «Десять тысяч лунов золотом!» — выпалил Конан. «Мало!» — скричал негр. «Слишком мало! Здесь бродят чудовища, а Шукелли, если обнаружит пропажу ключей, прикажет меня повесить! Ну, так сколько ты дашь?» «Пятнадцать тысяч лунов и дворец в Фуантене!» — сказал Конан. Негр зарычал и затопал ногами. «Мало!» — закричал он ликующе. — Я хочу больше! Не жадничай, Амра! — Ах ты, черная собака! — взвыл Конан, рассверепев. — Кабы не оковы, я бы тебе шею сломал! Уж не послан ли ты евнухом, чтобы поглумиться надо мной? — Шукели ни о чем не подозревает, белый человек! — ответил негр, вытягивая шею, чтобы заглянуть Конану в глаза. — Я давно тебя знаю! Я был вождём свободного племени, а потом стегейцы увезли меня на север и продали в рабство. Ты позабыл, как вместе с морскими волками разграбил и сжёг о бомбе? Забыл, как перед дворцом короля Джаги убил одного вождя, а другой убежал? Ты убил моего брата, а убежал я. Ну, назови же цену его крови, Амра!» Освободи меня, и получишь столько золота, сколько весишь, проворчал Конан. Налитые кровью глаза негра злобно сверкнули, соперничая с волчьим оскалом. Ты такой же, как все белые собаки, но для чёрного человека золото никогда не станет ценой крови. Плата, которую я возьму, это твоя голова. Последнее слово он проревел во всю силу лёгких, и оно, пронесясь по бесконечным коридорам, вернулось мрачным эхом. Конан застыл, натянув цепь, ожидая неминуемой смерти. И вдруг, обмярев от страха, в темноте за спиной негра появился ритмично покачивающийся смотный силуэт. "Дзот никогда ни о чём не узнает", захохотал чернокожий. Опьянённый злобной радостью, он не подозревал о нависшей над ним смерти. Он нескоро спустится в подземелья, а к тому времени демоны растащат твои кости, Амра, а я унесу твою голову. Стоя на широко расставленных ногах, он обеими руками поднял меч. Под чёрной кожей тут скля блестящий в свете факела вспухли огромные мускулы. В ту же секунду гигантская тень выпрямилась и бросилась на него. Звон удара клинообразной головы о человеческое тело раскатился по подземелью. Толстогубый рот негра округлился от невыносимой боли, но не выронил ни звука. Коннн неотрывно смотрел в огромные глаза кушита. В них, как задутое пламя свечи, гасла жизнь. Следующий удар отбросил чёрного великана на стену. Извивающееся чудовище скользнуло следом, обвило его несколько раз, и Конан услышал страшный хруст костей. Меч и ключи выпали из рук негра, извякнув о пол, отскочили почти к самым ногам кемерийца. Он попытался наклониться, но цепь не пустила. Сердце бешено стучало в груди, запирало дыхание. Конан сбросил с ноги сандалию и подцепил ключи пальцами. Он едва не закричал от радости, когда ключи оказались в руке. Ещё немного вознис замком, и оковы упали на пол. Конан подобрал меч, взглянул на змею, тащившую прочь бесформенное тело, ничем уже не напоминающее человеческое. Конан повернулся к открытой двери. До порога несколько шагов. Внезапно под сводами раскатился ехидный смех. Решётка гулко ударилась в стену, лязгнул замок. Между прутьями появилась страшная ухмыляющаяся морда. Явнух Шукеле хватился своих ключей. Обрадованный тем, что успел преградить конону путь к свободе, он не заметил меча в его руке. Пленник с громким криком прыгнул к нему. Широкое лезвие Кобра метнулась между брусьями, и смех Шукели превратился в хрип. Явнух сложился пополам и упал, держась жирными ладонями за распоротый живот. Конан удовлетворенно крякнул. «По делом, мерзавцу!» Однако сам он все еще оставался пленником. Ключи были бесполезны. Замок отпирался только снаружи. Он ощупал толстые брусья. «Может, попробовать мечом?» он не рискнул лишиться единственного оружия. Изучая решётку, он нащупал вмятины, похожие на следы невероятных клыков, и с дрожью подумал о том, какие же неведомые чудовища так упорно атаковали эту преграду. Оставалось искать другой выход. Взяв из ниши факел и сжимая в другой руке меч, Конон углубился в галерею. Змея и её жертва исчезли. Только на полу тянулся кровавый след. Безмолвная тьма, пронзённая мигающим светом факела, сомкнулась вокруг него. В стенах тоннеля виднелись проёмы боковых ходов. Боясь угодить в ловушку, Коннн смотрел под ноги и никуда не сворачивал, пока не уловил жалобное всхлипывание, похожее на плач женщины. Чего-чего? О -чего, подобных звуках он никак не ожидал здесь услышать. Наверное, одна из многочисленных жертв Зоты, подумал он и ещё раз прокляв колдуна, пошёл на рыдания по коридору с низким потолком и сырыми стенами. Чем дальше уходил он от галереи, тем громче звучал плач. Наконец, подняв факел, он замер от ужаса, а затем отпрянул, разглядев у себя под ногами омерзительное чудовище. Короткие бесформенные щупальца непрестанно извивались, а туловоще напоминало студень. Конона чуть на изнанку не вывернуло от этого зрелища. Голова твари походила на лягушачью, из разинутой пасти с багровыми губами исторгались рыдания. Когда выпуклые глаза заглядели Конона, рыдания превратились в гадкий смех, и чудовище поползло к нему. Когда он повернулся и поспешил побежать, сразиться с тварью он не рискнул. Подобную нечисть, решил он, вряд ли убьёт оружие людей. Некоторое время за спиной слышались шлепки всклизкого тела по полу и дикий смех. Так смеялись похотливые женщины в Шадизаре, городе роскоши, когда у них на глазах раздевали молодых рабынь. Каким демоническим искусством воспользовался Дзота, чтобы дать жизнь этой гадине? Тут явно попирались извечные законы природы. Направляясь к главной галерее, Кона начутился в небольшом квадратном зале, откуда вправо и влево вели два тоннеля. Вдруг он споткнулся обо что-то мягкое, вскрикнул и растянулся на полу. Факел выпал из его руки и погас. Ошеломлённый падением, Конан неуверенно поднялся на ноги и побрёл ощупью. Факел он не стал искать, ведь его всё равно нечем было зажечь. Неизвестно, сколько времени пробирался он в полной темноте, но внезапно инстинкт варвара предупредил его об опасности. Он застыл на месте. Однажды он испытал такое же ощущение, оказавшись ночью на краю пропасти. Конан опустился на колени, И стал ощупывать пол. Очень скоро он обнаружил край колодца. Протянув над ним руку с мечом, дотронулся до противоположного края. Конечно, он мог бы перепрыгнуть через колодец, но решил не рисковать. Только он собрался пойти назад, как ощутил слабое колебание воздуха. Ветерек из колодца шевелил его чёрные спутанные волосы. Конан содрогнулся. Я попытался было убедить себя, что колодец ведёт во внешний мир, но инстинкт подсказывал, что этого не может быть. Он находился не только в чреве горы, но и глубоко под землёй. Откуда же взять со сквозняку? Из колодца доносился еле слышный гул, будто где-то вдали грохотали барабаны. Конона бросила в пот. Он вскочил на ноги и пятился до тех пор, пока из колодца не вылетело нечто. Конан не мог сказать, что это было. Он абсолютно ничего не видел, но ясно чувствовал присутствие разума, чудовищно отличающегося от его собственного. Конан повернулся и со всех ног бросился прочь. Далеко в глубине тоннеля он заметил крошечную красную искру. Он побежал к ней, налетел на каменную стену, и увидел тлеющий факел у своих ног. Конан поднял его и раздул огонь. Поглядев на взметнувшееся пламя, с облегчением вздохнул. Он снова в зале, где расходятся тоннели. Тут пламя заколебалось, будто на него подул невидимка. Конан снова ощутил чьё-то присутствие и, подняв факел, огляделся. Он ничего не увидел, но... Носмот на почувствовал, что в воздухе парит кто-то неосязаемый и невидимый, изрыгая непристойности и проклятия, которые Конан не слышал, но улавливал интуитивно. Он взмахнул над головой мечом, сталь на миг увязла, словно наткнулась на прочную паутину. Он бросился в туннель, чувствуя на затылке горячее, зловонное дыхание. Лишь выскочив в широкий главный коридор, он понял, что оторвался от погони и снова опустился в путь, ежесекундно ожидая нападения из темноты. В подземелье слышались то демонический охот, то протяжные вопли, то вои гиены, неожиданно сменившиеся отвратительной руганью на человеческом языке. Коннн слышал крадущиеся шаги и в проёмах туннели различал силуэты безобразных тварей. Кимерис находился в самом центре ада, сотворённого колдуном Зотоланте. Казалось, он обречён тут скитаться до скончания века, но в главной галерее чудовищ не попадалось. Хотя он отчётливо слышал голодное урчание и ловил на себе платоядные взгляды из боковых ходов. За спиной послышался шорох. Он отскочил в ближайший коридор, торопливо затушил факел. По галерее ползла гигантская змея, отяжелевшая от последние свои трапезы. Рядом с Конном какая-то тварь взвизгнула от страха и метнулась прочь. Вот почему так нерешительны прочие твари, сообразил Конн. Главный коридор охотничьи угодья змеи и остальные чудовища его сторонятся. Для Конна же змея была меньше из всех зол. Он даже почувствовал к ней некоторую симпатию, вспомнив рыдающую и хохочущую тварь из зловещего невидимку из колодца. Змея, по крайней мере, земное существо, это ползучая смерть, но она угрожает только телу, тогда как некто из колодца покушался также на душу и разум. Когда змея проползла мимо, Конннн снова раздул факел и последовал за ней на почттительном расстоянии. но не сделал и нескольких шагов, как из ближайшего тоннеля донеслись жуткие стенания. Осторожность советовала Конону продолжать путь, но любопытство взяло вверх. Он поднял выше факел, от которого почти ничего не осталось, углубился в коридор и вдруг замер в изумлении, хотя, казалось, был готов ко всему. В просторном зале, отгороженном от подземного хода решеткой, вмурованный в пол и потолок, виднелся силуэт, похожий на человеческий. Конан пригляделся. Человек был оплетен растением наподобие виноградной лозы, этаким вьюном с крошечными листьями и кроваво-красными цветами, росшим как будто прямо из каменного пола. Тонкий и гибкий стебель оплел ногое тело жертвы, Цветы, казалось, прижимались к нему в страстном поцелуе. Большой цветок распустился у самого рта. Громкие мученические стоны срывались с губ несчастного. Голова дёргалась в приступе невыносимой боли. В тусклом стеклянном взгляде сине-зелёных глаз, устремлённом на Конона, не было и проблеска мысли. Внезапно огромный тёмно-красный цветок ожил, И прижался лепестками к губам. Человек извивался в муках. Ветки и листья растения дрожали, словно в экстазе. Окраска в юна менялась на глазах, становясь всё более яркой, ядовитой. Конн не понимал, что происходило в клетке, но страдания пленника, будь он человеком или демоном, тронули сердце привычного ко всему кимерица. Он поыскал вход и обнаружил решётчатую дверь с тяжёлым замком. К нему подошел ключ из связки. Тотчас ядовитый вьюн подобрался, уподобился потревоженной кобре и качнулся навстречу, угрожающе вытянув усики. Растение явно было наделено разумом и чувствами и следило за ним, излучая волны ненависти. Конан осторожно подошел поближе и увидел место, где из сплошной скалы появлялась лоза. Крепкий стебель, толщиной с человеческое бедро — покрытой гладкой корой, когда длинные ветви грозно шуршали листьями потянулись к нему. Кемириц взмахнул мечом и перерубил стебель одним ударом. Несчастный пленник в тот же миг отлетел в сторону, но громадная лоза, как обезглавленная змея, корчилась на полу. Ветви щелкали о пол словно хлысты. Листья треслись и трещали, как кастаньеты. Цветы съёживались в агонии. Наконец, вьюн вытянулся на полу и застыл. Цветы поблёкли, тошнотворная белая жидкость из перерубленного ствола образовала на полу лужу. Коннан, как заворожённый, смотрел на мёртвую тварь, пока шорох за спиной не заставил его резко обернуться и вскинуть меч над головой. Но удара не последовало. Коннан застыл, как вкопанный, раскрыв от изумления рот. Спасённый успел подняться на ноги. Его глаза уже не выглядели остекленевшими. Тёмные, задумчивые, они светились умом. Узкая, гордо посаженная голова с высоким лбом, стройная фигура, маленькие кисти рук с длинными пальцами и узкие стопы всё говорило об аристократическом происхождении этого человека. Первые же его слова на кофийском наречии поразили Конона. Какой нынче год? спросил недавний беспомощный узник растенья. Сегодня десятый день месяца Юлука года Газели, ответил Конон. Великая Иштар, пробормотал незнакомец. 10 лет. Он провёл ладонью по лбу и встряхнулся, сбрасывая цепинение. Сплошной туман в голове. Что ж, через 10 лет полнейшего безмыслия Вряд ли можно ожидать от мозга, чтобы он соображал, как встарь. Кто ты? Конан, выходец из химеры, а ныне король Аквилонии. Незнакомец удивился. Вот как? А ну Медидас, я задушил его на троне в ту ночь, когда захватил столицу. Ответ короля вызвал улыбку на губах узника. Простите, ваше величество, Я должен был сначала поблагодарить вас за услугу, ведь вы избавили меня от сна более глубокого, чем смерть, и наполненного адскими кошмарами. Скажите, почему вы перерубили ствол растения, вместо того, чтобы вырвать его с корнем? Я с давних пор усвоил, что не следует касаться руками того, что видишь впервые, ответил Конан. Браво. Если бы вы схватили ядгу, Вас не спас бы и меч. Его корни тянутся до самого ада. Представляете, каких тварей вы могли выдернуть вместе с ними? А кто ты такой? поинтересовался наконец Конан. Меня зовут Пелиас. Как? вскричал Конан. Мак Пелиас, соперник Дзоты, исчезнувший с лица земли 10 лет назад, только с лица земли. Горько усмехнулся Пелиас. Дзот не убил меня. Он подыскал мне оковы куда страшнее, чем ржавое железо. Он запер меня вместе с чудовищным вьюном, семена которого прилетели из космоса, и только в оду кишеющем мерзкими тварями, нашли для себя пригодную почву. Я не мог вспомнить ни одного заклинания из-за этой мерзости, изводившей меня погаными ласками. Она пила мои мысли, и голова моя была пуста, как разбитая амфора. 10 лет до да поможет мне Иштар. Конон молчал, сжимая догоревший факел. Он пытался убедить себя в том, что этот человек безумен, но не находил тому подтверждения в спокойном взгляде чёрный глаз. Скажите, колдун в Хоршемише, спросил Пелес. Впрочем, «Нет нужды спрашивать. Силы возвращаются ко мне, и я вижу в вашем мозгу великое сражение и пленение обманутого короля. И вижу Дзота Ланти, скачущего к Шамору со Астрабанусом и королем Афира. Тем лучше. Я еще не окреп после долгого сна и пока не хотел бы встречаться с Дзотой. Мне потребуется некоторое время, чтобы окончательно прийти в себя». Пойдёмте. Не зачем здесь оставаться. Конан потряс связкой ключей. Наружная решётка заперта на засов, его не отодвинуть изнутри. Нет ли другого выхода из этого проклятого подземелья? Есть один. Но мы им не воспользуемся, поскольку он ведёт вниз, а не наверх. С улыбкой ответил Пелиас. Ну, да не беда. Пойдёмте. Посмотрим на Тори Шотку. Он направился в тоннель. Его ноги, озябевшие от долгой бездеятельности, подкашивались, но мало-помалу походка становилась всё уверенней. Идя за ним, Коナン заметил: по этому коридору ползает огромная змея. Как бы её ни потревожить. "Я её помню", проворчал Пелиас. "На моих глазах эта гадина сожрла 10 рых моих верных слуг". Это Садха, любимица Дзоты. Значит, Дзота велел прорубить ходы в скале, чтобы населить их своими чудовищами? Нет, твари появились задолго до Дзоты. Три тысячи лет назад король Коссус V, основавший Хоршемиш на месте древних развалин, воздвиг свой дворец на вершине горы и приказал прорыть подземный ход». Землекопы, расчищая место для кладовых, наткнулись на запертую дверь, взломали её и обнаружили эти ходы. Но когда великого визиря Косуса, рискнувшего спуститься в подземелье, постигла ужасная гибель, перепуганный король велел наглухо запереть дверь. Всем было объявлено, что великий визирь упал в колодец, но погреба были засыпаны, а сам король Скорее переселился в долину, в другой дворец. Но и оттуда он однажды сбежал в страхе, обнаружив на мраморном полу своей спальни чёрную плесень. Он перебрался совсем в двором на восток королевства и основал там новый город. Покинутый дворец на горе мало-помалу разрушился. Когда Куто первый решил вернуть харшемишую былою славу, он отстроил на месте дворца крепость. Она стояла, пока тут не появился Дзота Ланти и не перестроил ее валую цитадель. Он снова открыл дверь в подземелье. Какова бы ни была причина смерти великого визиря короля Косуса, Дзота сумел избежать его участи. Он спустился в колодец и вернулся оттуда со странным выражением лица, которое с тех пор не покидает его. «Я тоже видел это отверстие». Но у меня не возникло желание лезть туда в поисках мудрости. Я маг и обладаю большей силой, чем думают люди. Но я всё же человек. А что касается дзоты... Говорят, недалеко от развалин на холме Дагота однажды уснула шадизарская танцовщица. А проснулась она в объятиях чёрного демона. И от этого адского союза появился на свет проклятый выродок — зовущийся ныне Дзоталанти». Конан пронзительно закричал и отскочил в сторону, увлекая за собой спутника. Перед ними выросла белая фигура Садхи. Глаза её сверкали тысячелетиями копившейся ненавистью ко всему живому. Конан изготовился к отчаянному броску, выставил перед собой факел и меч, но змея даже не смотрела на него. Она злобно уставилась на Пелиаса. а тот спокойно улыбался, скрестив руки на груди. И в огромных жёлтых глазах гада ненависть постепенно превратилась в страх. В ужас. В следующее мгновение змея исчезла, словно унесённая порывом ветра. — Что её так напугало? — спросил Конан, с опаской поглядывая на Пелиаса. — Гады земные видят то, что ускользает от взора человечьего. Загадочно ответил волшебник. «Ты видишь мою телесную оболочку, а она — обнажённую душу». Ледяной пот потёк по спине Конона при мысли о том, кто же Пеллиас на самом деле — человек или демон в человеческом обличье. Он уже всерьёз подумывал, не вонзить ли меч в спину волшебника, пока не поздно. Но тут они подошли к решётке, прутья которой казались чёрными в мерцании факелов. За решёткой, привалившись к брусьям, сидел Шукеле в луже крови. Пелиос оглушительно захохотал. Коленось белоснежными бёдрами Иштар. Это наш превратник, благородный Шукеле собственной персоной. Не ты ли подвесил моих людей за ноги и сдирал с них кожу в опьянтуйстве? Ты спишь, Шукеле? Скажи, от чего твоё жирное брюхо стало плоским? как у жареного поросёнка. Он мёртв, растерянно пробормотал Кодан. Живой или мёртвый? смеясь, сказал Пелес. Но он сейчас нас выпустит. Волшебник громко хлопнул в ладоши. Стань, Шокели. Вернись и зада. Поднимись с залятых кровью плит и отвори своим хозяевам. Вставай, говорю. Под сводами прозвучал стон. и тело Шукели зашевелилось. У Конана встали дыбом волосы, а по спине заструились ручейки ледяного пота. Под смех Пелиаса, безжалостные как удары топора, Евнух медленно поднялся, цепляясь толстыми пальцами за брусья решетки, и открыл безжизненные остекленевшие глаза. Из широкой раны на животе выпали длинные кишки. Топча их ногами, Евнух, как автомат, отодвигал засов. Наблюдая за ним, Коннэн подумал, было что в Шукеле каким-то чудом остался жив. Но нет, он давно уже был мёртв. Пелеас спокойно перешагнул через порог, и Коннэн поспешил за ним, обливаясь потом и стараясь не задеть страшное существо, которое цеплялось за полуотодвинутую решётку. Пелеас даже не взглянул на Шукеле. а Конану происходящее оказалось кошмарным сном. Сделав несколько шагов, он услышал позади глухой стук и оглянулся. Труп Шукели лежал на пороге. «Сделав своё дело, он вернулся в ад», — любезно объяснил Пелиас, делая вид, что не замечает, как дрожат колени могучего варвара. Они поднялись по длинной лестнице и миновали бронзовую дверь. Коナン держал меч на изготовку, ожидая нападения, но в цитадели царила тишина. Пройдя тёмным коридором, они вступили в зал, где покачивались курительницы, наполняя воздух дивными ароматами. Никто не встретился им по пути. "Рабы и солдаты живут в другом крыле цитадели", объяснил Пелес. "Сегодня их господина нет, и они, наверное, пьют вино и сок лотоса". Конан выглянул из высокого стрельчатого окна с золотыми подоконниками, выходящего на широкую террасу, и крякнул от неожиданности, увидев синее небо, усеянное звёздами. Его заточили в каменный мешок с первыми лучами солнца, а сейчас была за полночь. Он и не подозревал, что пробыл под землёй так долго. Внезапно он обнаружил, что ужасно проголодался. Белес провёл Конона в зал с позолоченными сводами, серебряным полом и стенами, облицованными лазуритом, и там устало опустился на диван. "Наконец-то я вижу золото и шелка", сказал он. Дзота уверял, что он выше телесных наслаждений. "Но он полудемон, а я человек, хотя и волшебник. Я люблю удобство и вкусную еду". Между прочим, Дзота скрутил меня, когда я выпил лишне и уснул. Вино, предатель! Клянусь белыми снежными грудями Иштар. И хитрый предатель, стоило о нём вспомнить, а оно уже на столе. Надо воздать ему по заслугам. Налей-ка мне чашу, друг мой. А нет, я забыл, что вы король. Я вас сам обслужу. Где мы нам церемонии? Проворчал Конон, наполняя хрустальную чашу и подавая Пелеасу, после чего опрокинул над собственным ртом кувшин. "Этот пёс узнает толк в вине", заметил он, вытирая губы. "Но, клянусь к ромам, нет смысла ждать, пока проснутся солдаты и перережут нам глотки. Не беспокойтесь, друг мой. Не желаете ли посмотреть, что поделывает Страбанус?" Глаза Конона заблестели. Он, обелезнев в составах, стиснул рукоять меча. "Страбанус!" воскликнул он. "Как я мечтаю выпустить ему по троха!" Пелес взял со столика из чёрного дерева большой блестящий шар. Хрустальный шар Зоты, детская игрушка, но при нехватке времени на более серьёзные чары вполне годится. "Смотрите, ваше величество!" Он поставил шар перед кононом, и тот вгляделся в его сумрачную глубину. Перед ним вереницей проплывали образы. Вот знакомый пейзаж. Пологие берега извилистой реки, равнина, которую обступили низкие холмы. На северном берегу высится крепостная стена города. Вдоль неё тянется ров. Клянусь к ромам, вскричал конон. Это шамар, его осадили проклятые псы. Захватчики уже переправились через реку и разбили лагерь в узкой долине между городом и холмами. Солдаты лезли на стены, их доспехи поблескивали в лунном свете. Со стен и башен на них сыпались стрелы и камни, штурмующие пятились и снова шли на приступ. Конан выругался, а между тем эта сцена сменилась другой. Высокие башни и сверкающие купола пронзают туманное небо. Конан узнал свою столицу Тарантию, охваченную смятением. Он видел пуантенских рыцарей в стальной броне. Самых верных своих воинов, выезжающих из ворот. Народ, столпившийся на улицах, бронил и освистывал их. Он видел, как рыцари с гербом пели, а на щитах врывались в башни и дома и творили бесчинство на улицах и площадях. И над всем этим... Нависала призрачная, искажённая гримаса торжества лицо принца Арпелло де Пеля. Изображение всколыхнулось и сгинуло. Вот оно что! Сжал кулачище Конан. И народ предал меня. Стоило мне уехать. Не совсем так, перебил его Пелес. Людям сказали, что вы умерли, и теперь некому защитить их от захватчиков и предотвратить междоусобицу. Естественно, они приняли сторону сильнейшего из дворян, чтобы избежать ужаса фанархии. Люди помнят недавние войны и не доверяют вашим поантенским рыцарям, а Арпело, самый влиятельный принц метрополии. Как только я вернусь в Аквелонию, он лишится головы и будет гнить в яме у башни изменников. Конан заскрепел зубами от злости. Как бы вы ни спешили, Напомнил Пелеас: "Страбанус явится в столицу раньше вас, а его рыцари разграбят по пути всё ваше королевство". "Твоя правда", Коннан метался по залу, как лев в клетке. "Самый быстрый конь не домчит меня до Шамора раньше полудня, а если бы и домчал, это не спасло бы королевство, ведь крепость скоро падёт. От Шамора до Тарантии скакать не меньше 5 дней". Даже если нас смерть загнать лошадей, прежде чем я пободу в столицу и соберу армию, Страбанос окажется у наших ворот, а собрать войска нелегко. Проклятые дворяне разбежались по своим делам, услыхав о моей смерти. Народ изгнал Троссера де Пуантена, и никто не помешает Талочному Арпеллу завладеть короной и сокровищами. Он отдаст страну в руки Страбаносу. в обмен на соломенный трон. А едва уедет Страбанус, поднимет народ на восстание. Но дворяне не поддержат его, и Страбанус воспользуется мятежом как предлогом, чтобы открыто захватить королевство. «О, кром и сед, дайте мне крылья, чтобы домчаться до Тарантии с быстротой молнии!» Задумчиво барабанявший пальцами по нефритовому столику, при последних словах Конона, резко встал и поманил его за собой. Король, охваченный печальными мыслями, поднялся вслед за ним по мраморной с золотыми перилами лестнице на самую высокую башню. Ветер, свистевший в звёздной ночи, вмиг растрепал чёрные волосы Конона. Внизу сияли огни Хоршемиша. казалось, они более далеки, чем звёзды над головой. Сдержанный и задумчивый Пелеас выглядел величественным, как сам космос. Глядя ввысь, он произнёс: "И на земле, и в морской пучине, и в просторах небесных обитают существа неизвязные людям. Однако с помощью волшебства и абсолютного знания мы можем повелевать ими. Смотрите, «И не бойтесь, они не злы». Он простёр руки к небу и издал протяжный клич, заполнивший собою всё вокруг. Дрожая и затихая, крик унёсся к самым звёздам. Затем наступила тишина, и Конан, заметив в вышине чёрные крылья, попятился в испуге. Ещё миг, и перед ним опустилось гигантское существо, похожее на летучую мышь, Его стремило на короля, спокойный взгляд, огромный глаз. Садитесь и летите, велел Пелес. К рассвету это создание примчит вас в Тарантию. Клянусь кромом, вскричал Конон. Не сон ли это? Может, я сплю сейчас у себя во дворце и вижу кошмарный сон. Я не могу оставить себя одного среди врагов. А по мне, не беспокойтесь. заверил его Пелиас. «На заре народ Харшемиша узнает о том, что у него уже новый владыка и что вас унесли боги. Мы встретимся снова на равнине у Шамара. Счастливого пути!» Конан с опаской взобрался на спину летучей твари и обхватил руками изогнутую шею, весьма сомневаясь, что ему не снится фантастический кошмар. Распластав крылья, чёрное существо с шумом взвелось в небеса, и у Конана закружилась голова, когда он увидел далеко под собой башню и городские огни. На улицах Тарантии толпились люди, размахивая секирами и ржавыми пиками, а кто и просто голыми кулаками. Занималась заря второго дня осады Шамара — События развивались с невероятной быстротой. Благодаря стараниям Дзо Таланте, весть о поражении и гибели короля достигла Тарансии менее чем за полдня после начала штурма. И тут же возникла суматоха. Бароны умчались из столицы на хлёсткие лошади, чтобы защитить свои замки от жадных до чужого добра соседей. Королевство Конона, казалось, было на грани распада, и народ дрожал от страха. Люди молились, чтобы вернулся король и защитил их от своих дворян и иноземных врагов. Граф Троссеро, которого король назначил командиром городской стражи, старался успокоить людей, но те, напуганные и избитые в толку, вспомнили о гражданской войне и о том, что тот же граф Троссеро несколько лет назад брал штурмом Тарантию. На улицах кричали, что Троссеро предал короля. В некоторых кварталах наёмные солдаты грабили лавки и гоняли за женщинами. Троссер обрушился на погромщиков, загнал их в казарму и арестовал зачинщиков. Несмотря на это, народ по-прежнему негодовал, считая, что граф намеренно учинил смуту, решив напугать этим горожан. Принц Арпелло предстал перед обескураженным королевским советом и заявил, что готов взять бразды правления в свои руки и удерживать их до тех пор, пока не появится новый король. У конана не было сына, и пока обсуждался вопрос о наследнике, слуги принца тёрли в толпе и подбивали народ встать на сторону Арпелло. В зале совета были слышны крики горожан, собравшихся под окнами дворца. «Арпелло — наш спаситель!» И совет уступил. Троссера сначала отказался подчиниться его решению, но горожане накинулись на него с воплями и руганью, стали бросать камни в его рыцарей. Поняв, что сражения с воинами Арпелло на узких городских улицах ему не выиграть, Троссера швырнул в голову соперника свой жезл командира стражи и, приказав напоследок повесить на рыночной площади командиров-наемников, выехал через южные ворота с пятнадцатью сотнями тяжелой кавалерии. Как только за пуантенцами с грохотом опустились решетки, маска добродушия свалилась с лица Эрпелла, обнажив в клыки голодного волка. Он предстал перед взбудораженным народом на коне великане, и под одобрительный гвалт обманутой толпы провозгласил себя королем Аквелонией. канцлера Публиуса, возмущённого дерзостью самозванца, бросили в темницу. Купцы, с облегчением принявшие нового короля, были ошеломлены первым же его указом, по которому весь торговый люд Тарантии облагался непомерными налогами. Шестеро богатых и уважаемых купцов, избранных в делегаты, выступили с протестом, но их арестовали и казнили без всяких церемоний. Простой народ не волновала судьба купцов, но и он начал роптать в ответ на повсеместные грабежи, которые можно было сравнить разве что с налетом туранских бандитов. Карпелло потекли жалобы на вымогателей, насильников и убийц. Принц временно расположился во дворце Публиуса, так как отчаявшиеся советники, осужденные по его приказу, заняли оборону в королевском дворце при поддержке части гарнизона. Вскоре одна корпела захватил нижний этаж дворца, и наложницы Конона, жившие там, были опозорены. Люди ворчали, видя, как королевские красотки бьются в грубых объятиях солдат. Темноглазые толстушки из Понтена, стройные брюнетки из Замера, Зингера и Геркании, золотоволосые красавицы из Бретуни плакали от страха и стыда. Они не привыкли к насилию. На встревоженный город опустилась тьма, а после полуночи пронёсся слух, что кофиции не удовлетворились разгромом армии Конона и атакуют Шамар. Об этом поведал шпион Зоты, и люди затрепетали от страха, даже не удивляясь тому, сколь быстро дошла до них новость. Они стали барабанить в ворота королевского дворца и требовать от Арпелла, чтобы тот выступил с войсками на юг и изгнал врага. Арпелла мог бы объяснить, что у него мало войск и что набрать большую армию нельзя, поскольку бароны не признали его королём. Но опьянённый властью, он просто расхохотался в лицо горожанам. Тогда один молодой студент по имени Афемидис Забрался на колонну на рыночной площади и обвинил Арпелло в пособничестве Страбаносу, а затем нарисовал согражданам страшную картину будущей жизни под властью кофийцев и сатрапа Арпелло. Он не завершил своей речи, а толпа уже ревела от страха и ярости. Арпелло приказал солдатам схватить юношу Но люди заслонили его телами и принялись швырять в солдат камни и всё, что попадалось под руку. Надолбу обрушился ливень стрел, однако Афемидису удалось ускользнуть из города. Он пустился в догонку за Троссера, надеясь уговорить его освободить Тарантию, а затем выступить на помощь Шамару. Афемидис нашёл Троссера и его рыцари в лагере неподалёку от города. Граф как раз приказал снимать шатры и двигаться в Пуантен, город на юго-западе королевства. На мольбы молодого человека он ответил, что у него слишком мало сил для штурма Таранти, да и сражение со Страбаносом ему не выиграть даже при поддержке горожан. Кроме того, жадные дворяне разграбят Пуантен, пока он будет биться с кофейцами. Король умер. Теперь каждый сам за себя. В то время как Афемидис уговаривал тросера, толпа бесновалась на улицах и площадях у королевского дворца, выкрикивая «Проклятье!» в адрес Арпелла. А тот стоял на краю башни возле дворца и хохотал. Его гвардейцы, выстроившись вдоль зубчатой стены, держали на готове луки и арбалеты. Принц Арпелло де Пеллеа, коренастый, среднего роста, с сумрачным лицом, был по природе своей интриганом, Под его длинной туникой, расшитой золотом, поблескивала вороненая сталь доспехов. Длинные черные волосы, завитые и надушенные, перетягивала серебристая лента. А на бедре висел широкий меч с драгоценными камнями на эфесе, помнивший множество сражений. «Дураки! Безумцы! Орите, что хотите! Коанан умер! И теперь Арпелло, король Аквелонии!» Что ему за дело, что вся страна готова восстать против него? У Арпелла достаточно солдат, чтобы удержаться в надёжных стенах города до подхода Страбануса. Аквелония раздроблена, бароны готовы друг другу глотки перегрызти из-за клочка земли, и Страбанус без труда справится с ними. Надо только до его прихода удержать столицу. Безумцы, дураки! Арпелло, король. За восточными башнями вставало солнце. На охваченном багряной зарёй небе появилась чёрная точка. Она быстро росла в размерах. И вот уже она с летучую мышь, а теперь с орла. Когда же над стенами Тарантии пронеслось существо из полузабытых легенд, все в ужасе закричали. Крылатая тварь с рычанием опустилась посреди широкого двора. и с её спины на землю соскочил человек. Тварь оглушительно хлопнула крыльями и исчезла в облаках. Через некоторое время на башне рядом с Арпелло появился полуголый окровавленный варвар, размахивающий мечом. Многоголосый вопль потряс стены. — Король! Это король! — Арпелло оторопел, но тут же придя в себя, взвизнул и бросился на Конана. С львиным ревом кемериец парировал удар, затем, отбросив меч, схватил принца за горло и за ноги и поднял над головой. «Ступай в преисподнюю со своими заговорами!» — крикнул он и, как мешок с песком, швырнул предателя вниз. Оглашая площадь безумным криком, Арпелло закувыркался в воздухе. Толпа шарахнулась от стены. Принц... Упав с высоты 150 футов, разбился в лепёшку о мраморные плиты. Мёртвый Арпел в чёрных латах был похож на раздавленного майского жука. Лучники на башнях, охваченные паникой, отпрянули от зубцов и бросились по лестнице вниз, а там их встретили советники, которые выбежили с саблями из дворца. Напрасно рыцари и солдаты Пеля искали спасения на улицах. Оتماстительные толпы, нигде было укрыться. По городу разносились торжествующие крики и предсмертные вопли. Тут и там ещё можно было заметить меч, яростно крутящийся среди густого леса копий и секир, а сверху на побоище взирал полуголый король. Сложив руки на груди, он громко смеялся над всеми, над толпой, над изменниками и над собой тоже. Послеполуденное солнце сияло над спокойными водами Тибора, омывающего юные бастионы Шамора. Растерянные и усталые до предела защитники города знали, что лишь немногие из них увидят завтрашний рассвет. Равнина пестрела шатрами осаждающих. Народ Шамора не мог помешать многочисленному войску врага переправиться через реку. Связанные вместе баржа, послужили мостом, по которому прошла орда завоевателей. Страбанус не решился напасть на Аквелонию, оставив в тылу непокоренный Шамар. Он послал отряды воинов вглубь страны для грабежа, а сам установил осадные машины на равнине. На стрежне реки бросила якоря флотилия. Некоторые суда были потоплены городскими баллистами, но остальные держались, и за бортами, Прикрытыми стальными щитами, окрывали лучники, сеявшие смерть среди защитников Шамара. Это были шемиты, о которых говорили, что они родились с луками в руках. Ни один лучник Шамара не мог с ними сравниться. С берега катапульты забрасывали город валунами и брёвнами, которые проламывали крыши и давили людей как насекомых. В стены непрерывно били тараны, А землекопы вгрызались в землю точно кроты, рыли глубокие подкопы под башнями. Рвы осушили и завалили землей, камнями и трупами людей и коней. У подножия крепостных стен копошились воины, закованные в броню. Одни пытались выломать ворота, другие подкатывали осадные башни к стенам. Надежда оставила город». Полторы тысячи жителей с трудом сдерживали натиск сорокатысячного войска. Из глубины королевства до Шамора, аванпоста Аквелонии, не доходило никаких известий. Конан умер. Во всяком случае, об этом радостно кричали враги. Только благодаря мощным стенам и отчаянной храбрости осажденных город еще держался. Но дело шло к развязке. западная стена уже превратилась в груду обломков, на которых завязалась яростная рукопашная схватка. Другие стены покрылись широкими трещинами и угрожали вот-вот рухнуть. Башни качались на пустотах, как пьяные. Неприятель готовился к решающему приступу. Звучали трубы, на равнине строилась стальная армия, с грохотом катились осадные башни. Защитники Шамора видели трепещущие на ветру знамёна Кофа и Афира, различали среди сверкающих рыцарей коренастого Страбаноса в чёрной броне и Амальруса, облачённого в расшитый золотом камзол. Между ними скакал человек, от одного вида которого бледнели самые отважные, тощий, похожий на хищную птицу колдун в длинной развевающейся мантии. Либарщики выступили первыми. Затем пришпорили коней всадники, и выстроились копейщики. Защитники города глубоко вздохнули, припаручив души Дмитрия и крепче сжали в руках оружие. Внезапно раздался сигнал трубы, и на равнину обрушился громоподобный топот копыт, заглушающий все остальные звуки. На севере вздымалась гряда холмов, Словно огромная лестница в небо, с её склонов, подобно лавине, неслась лёгкая кавалерия Страбануса, посланная в глубь Аквилонии. Всадники нищедно хлыстали и пришпоривали коней, преследуемые рыцарями в железных латах, над которыми развевалось большое знамя Аквилонии с изображением льва. Дружный крик осадённых потряс небеса. А пьянев от радости, воины стучали о кровавленными мечами по изрубленным щитам, а горожане, богатые и нищие, шлюхи в красных юбках и знатные дамы в шелках, упали на колени и запели благодарственный гимн Дмитрию, и слёзы счастья катились по их щекам. Страбанос подъехал к амалрусу, который спешно разворачивал армию навстречу неожиданной угрозе, и проворчал: Мы без труда с ними справимся, если у них нет резерва за холмами. Это всего лишь понтенцы. Мы ведь так и предполагали, что троссера полезет в пекло. А Малрус растерянно проговорил: "Я вижу троссера и капитана Просперро, но кто скачет между ними? О, иштар, помоги нам!" бледнея пролепетал Страбанус. Это король Конон «Вы с ума сошли!» — вскричал Дзота. «Конан уже давно в брюхе садхи!» Натянув поводья, он повернулся к коннице, мчавшейся по равнине. Ошибки быть не могло. Он узнал могучего воина в латах из вороненой стали, инкрустированных золотом. Король скакал на черном боевом коне под трепещущим полотнищем огромного штандарта. Зота в ярости зарычал, брызжа слюной. Впервые в жизни Страбанус видел магов в таком замешательстве и гневе, и это напугало его. Колдовство, вскрикнул Зота, брызгая слюной на бороду. Как он мог убежать, добраться до своего королевства в такой короткий срок, да ещё собрать войско? Ему помог Телиас, будь он проклят. «И будь проклят я, что не убил его раньше!» Услышав имя волшебника, которого уже десять лет считали мёртвым, короли задрожали. Их страх передался армии. Дзота заметил суеверный ужас в глазах воинов, и злоба превратила его лицо в демоническую маску. «Вперёд!» — закричал он. «Мы сильнее! Раздавите этих псов! Сегодня вечером мы устроим пир на развалинах Шамора!» О сет! Он вскинул тощие руки, призывая бога змея, и напугал этим даже страбоноса. Даруй нам победу, и клянусь, я принесу тебе в жертву 500 девственниц Шамара, истекающих кровью. Тем временем армия противника наводнила равнину. Всадники, скакавшие вслед за рыцарями на маленьких быстрых конях, спешились и построились в боевые порядки. Это были стойкие боссанские лучники и гандерландские копейщики с рыжими кудрями, выбивавшимися из-под стальных шлемов. Конан собрал свою разношерстную армию в считанные часы после возвращения в столицу. Он спас от кровожадной толпы пилийских лучников и копейщиков и зачислил их, обязанных ему жизнью, в свою пехоту. Он призвал к оружию чернь Тарантии, Он послал гонца к троцеру с приказом вернуться. С большим отрядом, ядром будущей армии, Конан выступил на юг. Дворяне Тарантии вместе со своими дружинами и окрестные крестьяне пополнили его войско. Он набирал рекрутов во всех городах, встречавшихся на пути. Тем не менее, его армия всё ещё значительно уступала орде захватчиков. Конон привел к Шамару 19 сотен рыцарей, в том числе много поантенских. Были с ним и наемники. Армия двигалась в полном боевом порядке: сначала лучники, потом копейщики, варьергарде, рыцари. Арбанос бросил на противника объединенные войска Афира и Кофа, и равнина превратилась в океан сверкающей стали. Дозорные на крепостных стенах ужасались, глядя на огромную рать, значительно превосходящую числом армию Конона. Впереди шли лучники шемиты, потом кафийские копейщики. За ними скакали одетые в кольчуги рыцари Страбануса и Амальруса. Было ясно, Арбанус решил смести пехоту Конона. Я очистить путь для ураганного натиска тяжёлой кавалерии. Стрелы шимитов сыпались градом. Лучники из западных провинций Аквилонии, закалённые безжалостными войнами с дикарями пиктами, уверенно шли вперёд, перешагивая через упавших товарищей. Их было очень немного, и лучники шимиты нанесли им большой урон, но боссонцы превосходили врага меткостью. А кроме того, они сражались за правое дело. Подойдя ближе, они выпустили стрелы, и целые ряды шемитов рухнули, как подкошенные. Синебородые воины в легких кольчугах не устояли и бросились бежать, побросав луки, а их отступление нарушило строй копейщиков-кофийцев, шагавших позади. Без поддержки лучников солдаты с сотнями падали под стрелами босонцев, А если яростно бросались в бой, то натыкались на копья. Никакая пехота в мире не могла сравниться с гандерланской. Родина этих бойцов была самая северная провинция Аквилонии, расположенная недалеко от границ Керии. Они были рождены и выращены для войны. Капийские копейщики понесли невероятные потери в беспорядке отступили. Страбанус побогровел от гнева. И велел трубить сигнал в атаку. Арбанус колебался, видя, как выстроились боссанцы перед аквилонскими всадниками, замершими в ожидании. Он советовал немного отступить, чтобы выманить рыцари из-под прикрытия лучников, но Страбанус был вне себя от злости. С ненавистью глядя на горстку людей в кольчугах, бросивших ему вызов, он повторил Арбанусу приказ о наступлении. Волководец помолился Иштар и велел трубить в золотой рог. Огромная армия ощерилась целым лесом копий и понеслась по равнине. Земля дрожала от топота копыт, и блеск золота и стали слепил глаза дозорным на башнях Шамара. Конница врезалась в ряды копейщиков, опрокидывая их, но угодила под ливень стрел боссанцев. Над полем битвы стоял невообразимый грохот. Атакующие падали как трава под косой. Ещё 100 шагов, и они обрушатся на боссенцев и сметут их. Но плоть не могла выдержать смертельного ливня стрел. Лучники стояли плечом к плечу, для устойчивости широко расставив ноги, и с дикими криками одну за другой выпускали стрелы. Первые ряды всадников рухнули, скакавшие позади спотыкались от тела людей и коней и увеличивали с собой вал из трупов. Арбонус рухнул со стрелой в горле, его череп был раздроблен копытом агонизирующего коня. Началась паника. Страбонус выкрикивал один приказ, а Мальрус другой, и никто не мог избавиться от суеверного страха при виде ожившего Конана». В то время, как сверкающие ряды ломались и пятились, трубы конона прозвучали снова. По этому сигналу лучники расступились и дали дорогу страшной аквилонской коннице. Армии столкнулись с грохотом, потрясшим древние стены Шамара. Конница растерянного врага оказалась перед стальным клином, ощетининым копьями и пиками. Остряем клинка балирыца Липонтенна с грозными обоюда острыми мечами. Зазвенела сталь, словно миллионы молотов забили на ковалине. Дозорные на башнях, оглушённые шумом сражения, глядели, как скрещиваются внизу клинки, как слетают султаны под ударами мечей, как поднимаются и вновь исчезают плюмажи и штандарты. Амальрус упал, разрубленный пополам двуручным мечом Просферо, и скрылся под копытами обезумевших коней. 19 сотен всадников Конона плотным стальным косяком всё глубже врубались в смешанные ряды неприятеля. Тщетно рыцари Кофов и Афира пытались устоять перед их натиском. Лучники и копейщики, разгромив кофейскую пехоту и обратив её в бегство, теперь появились на подступах к крепости. Они стреляли из луков в упор, копьями выбивали всадников из сёдел, подрезали подпруги лошадей или вспарывали им животы. Конан находился в самой гуще сражения. Время от времени издавал свой языческий боевой клич. Его громадный меч то и дело описывал сверкающую дугу, сбивая шлемы вместе с головами. Пустив коня бешеном галопом, он прорвался сквозь ряды закованных в железо всадников, и рыцари Кофоа сомкнулись за ним, отрезав обратный путь. Меч его разил как молния. В яростной схватке Конан крушил кофийцев до тех пор, пока не оказался перед Страбаносом, мертвенно бледным, окружённым гвардией. В этот миг решался исход битвы. ибо численное превосходство оставалось на стороне кофийского короля, и возможность изменить ход сражения, переломить его в пользу союзных армий, была еще вполне реальной. Страбанус взвыл, увидев перед собой заклятого врага, и, взмахнув боевым топором, с грохотом обрушил его на шлем Конана. Посыпались искры». Конан покачнулся, но быстро оправился и нанёс ответный удар. Коленок в пять локтей длиной рассёк череп Страбануса. Боевой конь взвился над дыбы и поскакал прочь, увлекая за собой бездыханное тело короля. В армии началась суматоха. Ряды смешались и попятились. Отряд Троссера, рубя направо и налево, ринулся вперёд и пробился к Конану. В этот миг, позади растерявшихся врагов, раздались крики и взметнулось пламя костров. То защитники Шомера предприняли отчаянную вылазку. Они изрубили в куски солдат у ворот и захватили лагеря сождавших, поджигая палатки и разбивая военные машины. Это было последней каплей. Армия завоевателей рассыпалась и бежала. За ними по пятам гнались победители. Отступавшие бросились к реке, но гребцы плотили, спасаясь от камней и стрел осмелевших горожан, подняли гале и отплыли к другому берегу. Часть беглецов успела переправиться по мосту из барж, но вскоре воины конные перерубили канаты. Сражение превратилось в бойню. Захватчики бросились в воду, но либо погибали, раздавленные баржами, либо тонули в своих тяжёлых доспехах. Люди гибли тысячами, моля о пощаде. Равнина была завалена трупами, а вода в реке покраснела от крови. Из 19 сотен рыцарей Конона осталось в живых всего 500. Лучники и копейщики тоже понесли огромный урон, но зато великолепная армия Страбануса и Амальруса растаяла как снег по весне, а уцелевшие стоили теперь не дороже мёртвых. Пока шла резня, на другом берегу реки разыгрался последний акт этой драмы. Взота успел перескочить по мосту из барж, прежде чем его разрушили. Он вихрем несся на своем боевом коне, с которым не могла сравниться ни одна лошадь. Давя и раскидывая своих и чужих, он выскочил на южный берег и оглянулся. Его настигал черный всадник на огромном вороном жеребце. Канаты уже были перерублены, и баржи плыли по течению, но конь Конон перепрыгивал с палубы на палубу. Тозот громко выругался. Вороной сделал последний прыжок и вынес всадника на берег. Мак поскакал прочь. Конон погнался за ним, размахивая длинным мечом, с которого капала кровь. Они неслись во весь опор, дичь и охотник. Но второму не под силу было выиграть бешеную скачку. Колдун и варвар скакали в последних лучах заходящего солнца, пока шум резни не смолк вдали. И тогда на небе появилась чёрная точка. Она росла с каждой секундой и наконец превратилась в громадного орла, который обрушился с высоты на голову коня Дзоты. Конь заржал и вздыбился, выкинув седника и седла. Дзотовскок скачил на ноги и повернулся к своему преследователю. Глаза его по-змеиному светились, лицо перекосилось от нечеловеческой злобы. В каждой руке он держал по сверкающему шару, и Конан узнал в них смертоносное оружие. Король спрыгнул на землю и пошёл на врага, подняв меч. Вот мы и встретились, Колдун. — произнес он и захохотал. «Назад!» — по шакалье пролаял Дзота. «Я сдеру мясо с твоих костей! Я непобедим! Даже если ты разрубишь меня на куски, мое тело срастется вновь и будет преследовать тебя до самой смерти! Я знаю, что здесь не обошлось без Пелиаса, но бросаю вызов вам обоим! Я Дзота, сын!» Конан бросился вперёд, меч его сверкнул в лучах солнца. Зото размахнулся, и варвар пригнул голову. Что-то блестящее пролетело над ним и взорвалось за спиной, опалив землю клубком адского огня. Прежде чем Зото успел бросить второй шар, который держал в левой руке, меч Конана обрушился на его шею. Голова колдуна слетела с плеч, и туловище, брызгая кровью, Повалилась на землю, но чёрные глаза по-прежнему злобно сверкали, глядя на химерийца. Зубы скрепели, а руки шарили вокруг, будто в поисках отрубленной головы. В этот момент что-то упало с небес. Орёл схватил могучими когтями окровавленную голову и взмыл с нею в небо. Конан застыл от ужаса, когда птица расхохоталась голосом Пелиаса. И тут случилось самое ужасное. Безголовое тело вскочило и побежало на непослушных ногах, простирая руки к удаляющейся черной точке. Конан стоял словно из вояния, глядя вслед страшной фигуре, растворяющейся в лиловых тенях вечера. «Клянусь кромом!» "Воскликнул он, сбросив с себя оцепенение. Чума по один из этих колдунов. Пелиас был добр ко мне, но дьявол меня побери, если я согласен встретиться с ним ещё раз. Дайте мне добрый меч достойного врага, которого можно сразить раз и навсегда. Вот это по мне. Проклятье, проклятье! Чего бы я сейчас ни отдал за ковшин вина." Роберт Говард. Алая цитадель. Повесть читал Олег Булдаков.